Глава 14 Гнездо. Небольшой электрокар стремительно въехал в уходящий под землю тоннель, обогнув старый, но оборудованный по последнему слову техники, итальянский вертолет марки Агуста. На базе, называемой «Энергалом» гнездом, имелось три таких вертолета, и один из них, как правило, все время находился в воздухе, тщательно контролируя все подходы к гнезду. Гнездо находилось на условно обитаемом острове, в которых вокруг был целый архипелаг. На архипелаге жили аборигены, малопонятной даже им самим идентичности. Помесь индейцев, испанцев и завезенных сюда впоследствии негров. Туземцы активно выращивали марихуану, тоннами отправляя ее на американский рынок, который был тут же по соседству. ЦРУ такое соседство не сильно нравилось, но отчасти это уже было не то ЦРУ, каким оно было еще 30 лет назад отчасти там были свои заинтересованные в бизнесе люди, и ситуация на архипелаге всех устраивала. Еще больше устраивала она анунаков, их база здесь была легендирована как место отдыха членов закрытого клуба. Клубу уже принадлежала часть территории острова. В древние, еще допотопные времена, в этих местах было одно из святилищ великого народа Атлантиды, от жрецов которого вели свою родословную Ихалду. Однажды древний большой остров весь почти ушёл под воду, и от некогда гор остались только разделённые океаном острова. Катастрофа была настолько масштабной, что даже потомки местного жречества, основавшие затем колонии в Вавилонии и Египте, не часто сюда наведывались. Сам же храм был повторно найден совсем недавно, только в середине XX века. С тех пор прошло столько тысячелетий, что даже самые посвященные жрецов народа Нергала с трудом читали укрывающие храм барельефы и пиктограммы, лишь расшифровка которых позволила вновь безбоязненно заходить сюда. Храм был чем-то подобен самым древним из икуратов, и большей частью находился под землей, погребенной там лавой, илом и тысячелетиями атмосферных наносов. Кое-где временами открывались проходы наверх, ведущие к вспомогательным помещениям жрецов, но совавшихся сюда охотников за сокровищами ждали столь страшные демоны, что от ужаса оборванцы выдавливали себе глаза. Нескольких поколений туземцев хватило, чтобы сложились легенды и эту часть острова обходили десятой дорогой. На южной его оконечности жили какие-то люди, но работе не нергала оно не мешало. Скорее способствовало, служа надежным прикрытием, как и носители легенд отпугивающие непрошенных гостей. Внешние постройки гнезда, как бы для отдыха членов клуба, мало чем отличались от стандартных построек аборигенов, и если какой-то спутник здесь что-то и видел, выделить остров из сотен ему подобных не мог бы ни один картограф. Сами тайные пещеры острова открыли немцы, планируя сделать здесь базу для своих подводных лодок. Однако вскоре немцам срочно пришлось уйти из Атлантики, а все документы Криксмарине попали в НКВД, где были обнаружены еще дедом Нергала, курировавшим эту организацию. С тех пор в храме проводились тайные строительные работы, засекреченные настолько, что прошли незаметными даже для американцев. Когда же в России вышли из-под контроля Авды, семьи холду не нашли ничего лучше, как спрятать наиболее важные артефакты здесь под защитой древних и могущественных демонов. Гнездо, защищенное древними заклятиями атлантов, не мог видеть ни один колдун-экстрасенс или мистик, и уж тем более какой-то спутник. Три вертолета и несколько моторных катеров непрерывно патрулировали побережье, изображая свойственную всем местным наркобаронам активность, а раз в месяц небольшой транспортный корабль привозил сюда с Венесуэлы топливо и припасы для гарнизона, разного рода отбросов, занимавшихся охраной видимого периметра. Нергал, как и другие члены семей, доставлялся сюда на небольшой субмарине, для которой еще немцами была построена небольшая подводная пристань. Несколько минут автокар быстро спускался по спирали широкими кольцами, огибавший древнюю храмовую пирамиду. Проехав кольцо внутренней охраны, электромобиль подвез нергала прямо ко входу в жилые помещения, только один из блоков которых мог при необходимости принять два десятка семей с обслугой. Сейчас все они, кроме двух, пустовали, равно как и несколько подобных убежищ по всему миру. И к своему кабинету Ниргал шел в почти полной тишине, сопровождаемый только одним из двух оставшихся игигов. Кроме них уже никто не мог без угрозы для жизни принимать средства Шарур. Однако любого из них было достаточно, чтобы перебить всю охрану на острове, и с ними Ниргал чувствовал себя в безопасности, помня и понимая, что каждый Афт — потенциальный предатель и враг. Покои Нергала имели классический для середины прошлого века вид – деревянная обтянутая кожей мебель, обитый зеленым сукном письменный стол в кабинете, несколько телефонов из той же эпохи, связывающих кабинет с начальником охраны и жилыми покоями работавших в гнезде жрецов. Ниргала никто здесь не ждал. Инаны, его жены, в миру людей, носившую имя просто Ины, здесь не было уже давно. Только с ней, несмотря на полное отсутствие тепла в их отношениях, он чувствовал себя спокойнее, чем с игигами. Она не могла переносить этот храм. Ее, хоть Инна и была женщиной Халду, угнетало напоминание об их отличии от людей, о том, что она не могла никак иметь детей. Этот храм был зримым свидетельством древнего проклятия, давлевшего над анунаками. Инна предпочитала вести жизнь художницы и меценатки в Париже, стараясь забыть, кто она как их мало осталось. Эта мысль внезапно и больно обожгла Нергала. Жестом отпустив Игига, Успар устало присел на огромный диван, занимавший половину стены немалого по своим размерам кабинета. Обычно Халду не любили покидать гнездо по воздуху, перемещаясь чаще или по воде, или под водой, но сейчас срочность ситуации заставила его нарушить незыблемые правила. Путь в вертолете, светящемся из каждого борта электроникой, в буквальном смысле выбил Нергала из колеи. Электронику, работу миллионов транзисторов, никто из анунаков не переносил, испытывая почти физические мучения от наступления так называемого прогресса. Как и все его соплеменники, Нергал был хорошо информирован об источниках этого прогресса – зетах, древних соперниках в борьбе за человечество. После встречи в Нью-Йорке, Дела заставили Нергала лично прибыть на Кубу, в которой у них еще были сильные позиции, и где он принял доклады нескольких местных марионеток. В иерархии, утерянной анунаками империи, когда-то это были мелкие винтики, о существовании которых Нергал едва знал. Но сейчас это были почти единственные союзники среди авдов, обладающие реальной властью на какой-то территории. Всех прочих выследила эта ябеда, часть погибла, Других они отправили на мучительные стройки своего низкого государства. Но сегодня дичь, сеть, на которую Нергал много лет расставлял по всему миру, сама плыла к нему в руки, так же, как практически сам явился к Нергалу и Игамеш. Этот старый дурак решил провести его, Нергала, представителя древнейшей семьи среди обосновавшихся в России. Предки Нергала были жрецами еще во времена Атлантиды, в то время как бывший Успар Аркадий Семенович, то есть Гомеш, имел свои корни не глубже, чем в Старо-Вавилонском царстве. Семьи почти не могли смешиваться, ибо если от людей потомства быть не могло из-за разности в ДНК, то от смешения между семьями Халду часто рождались истеричные психопаты. Поэтому разрешения на смешанные браки между семьями были величайшей редкостью, которая давали после многих обрядов и гаданий. И вообще, дети рождались у них плохо. Высший Творец не хотел давать душу в плоть их наследников. Не помогало никакое искусство. Удивительно, но даже клонирование, в которое западные семьи Халду вложили колоссальные средства, аннунакам не удавалось. Душа не приходила в плоть. Почему так получилось? В глубокой древности, когда жрецы, используя помощь Наина и его духов, могли вмешиваться в генетику своих родов, они что-то намудрили. Говорят, чтобы обмануть законы кармы, стать сильнее. Но точно уже не знает никто. Результатом стало проклятие их народа, ибо они не могли существенно увеличить свое число. Поэтому замкнутые семьи сложились еще задолго до Вавилона. И превосходство его древней семейной линии над кланом Гамеша сегодня Нергал доказал, убив сразу двух зайцев. Для этого Нергалу достаточно было только намекнуть, что в советах Гамеша есть необходимость и тот высунулся из норы, успокоившись за эти годы. Анунаки никогда бы его не нашли, если б не эта его страсть дать совет, о природе чего Гомеш в силу своего происхождения не имел понятия. Ниргал придумал блестящую партию, в результате которой Гомеш раскрыл себя, отправив послание с расшифровкой каких-то непонятных древних поправок в небесных телах. Он отправил его из Нью-Йорка, куда его доставил человек Гамеша. Но откуда старому дураку было знать, что на почтах США стоят записывающие камеры, и такие же камеры стоят в терминалах отлета? Дальше было просто. Найти источник послания было делом техники. Тонкое чутье, унаследованное нергалом от предков, не подвело его и на этот раз. Мышеловка захлопнулась. Аудио-послание он не стал даже слушать. Древние поправки в карту звезд? Ну что мог сказать старый дурак, чтобы выжить, и который так легко попался? Нергала сейчас больше интересовал результат совещания в Нью-Йорке. Западные семьи не ответили определенно и только пообещали провести астрологические расчеты. Пусть проводят, он много раз уже их проводил. На небесной карте как раз все очень ясно и однозначно хорошо. А звезды не обманывают никогда. Они не ошибаются, в отличие от гадателя. От этой мысли у Нергала поднялось настроение. Скоро. Скоро все решится. Мир вражеской яхты Войден легко постучал в массивный люк, ведущий в машинное отделение. Нейтрализовав охрану, выставленную у своей каюты, он решил, что пора перестать играть спектакль в плененного агента. Все говорило о том, что люди реального хозяина доставили его по назначению. Интересующий его человек либо тайно находился на яхте, либо должен был прибыть сюда в течение ближайшего часа, отведённого Войдену на обдумывание предложения о сотрудничестве. Наверняка под подлодка с десантом где-то рядом. Пора разбираться и давать сигнал. Люк распахнулся, и Войден увидел перед собой ходячую гору мышц в комбинезоне защитного цвета, эдакого зелёного гиганта из джунглей до бровей, залитого стероидами и издающего тошнотворный запах пота. Рост громилы был сильно за 2 метра, и войдан буквально уткнулся лицом ему в грудь, недоуменно подумав, зачем этому кретину на яхте камуфляж. Но размышлять дальше было некогда, и не дожидаясь, пока враг среагирует, войдан рывком схватил его за ремень и словно бревно воткнул в потолок. Потолок был железный, и морда гиганта, судя по украшающему ее шрама, много раз бывавшая в переделках, Еще раз треснуло, и он безвольным мешком рухнул на пол. Переступив через тело, бояр проследовал по короткому коридору и спокойно вошел в отсек, выманивая на себя всех его обитателей. Они не заставили себя долго ждать, и в живот ему тут же уперся ствол автомата. Войден отлично видел прыгающего из-за кожуха генератора человека, как и с легкостью мог увернуться от направленного в него оружия. Но, по движением пальца противника, бояр прекрасно контролировал момент выстрела и не стал спешить с экзекуцией. «Эй, ты кто такой?» – спросил державший оружие человек. «Разве ты меня не узнал?» – отозвался воином. «Тебе задали вопрос», – прозвучал из-за спины второй голос «Тебе И в спину ему уперся еще один ствол. Бояр не видел, но прекрасно слышал этого человека по его напряженному дыханию, когда тот досылал патрон в патронник. Судя по звуку, это был АК-47, хотя на сто процентов Войден был не уверен. Скорее всего, польский. «Я Ренат», – пошутил Бояр, назвав имя вырубленного им прежде громилы. Оно было выбито на запястье. «Ты че, обалдел, блин?» – зло стоящий перед ним. «Да...» – деланно вздохнул Войден, – похоже, провести вас не удалось. «Слышь, придурок, стой на месте и не двигайся, сейчас мы все выясним», – грозно сказал голос из-за спины. «А зачем мне нужно двигаться? Это вам нужно подвинуться». «Не понял?» – спросил голос сзади. «Ты сам подумай», – миролюбиво сказал Войден, – «У тебя в руках АК-47, так?» «Ну?» «Если я пошевелюсь, ты будешь стрелять?» «Ну?» «Вот и все». Пуля пройдет через меня и войдет в брюхо твоего приятеля». Этот приятель, стоящий перед Войденом, непроизвольно вздрогнул. «Что ж, ты прав, мужик, я подвинусь, и тогда смогу выстрелить». «Не сможешь», – улыбнулся Войден и медленно поднял руку с рожком. «У меня твои патроны». «Не понял», – озадаченно замычал стрелок и, не веря своим глазам, перевернул автомат, удивленно глядя в дыру на месте магазина. По звуку Войден понял, что отсутствующий магазин ощупывает и тот, что сзади. Сейчас вполне можно было бы развернуться и столкнуть охранников лбами, но Войден медлил. Снизу к ним поднимался третий охранник, держа в вытянутых руках пистолет. «Да не волнуйтесь вы так», – успокоил Стрелков Войден, поднимая вторую руку и демонстративно выщелкивая патроны из второго трофея. «У вас осталось по одному выстрелу в стволах, поэтому, чтобы все было по-честному, давайте сыграем в игру. Я сейчас начну двигаться, а вы начнете стрелять. Я буду считать до трёх, и уже два. Чтобы придать этим словам больше значительности, Войден стиснул кулаки, превратив магазины в пластмассовые обломки. 3 резко выдохнул Войден, уходя с линии огня. Два выстрела прозвучали одновременно, слившись в один. Но тела стали падать на палубу в диссонансе. Первым, коротко взвизгнув, загремел по лестнице охранник с пистолетом. Два других, бережно поддерживаемые Войденом, оставались на ногах. Первый был уже трупом и, конвульсивно дергаясь, ловил спиной пули еще одного коллеги, внезапно вынырнувшего из-за угла. Второй громко выл, схватившись руками за кровавое пятно на животе, в данный момент интересующее его больше всего на свете. Отпустив его на свободу и прикрываясь трупом как щитом, Войден быстро преодолел отделяющий его от врага расстояние и с размаха стукнул его лбом о стену. Стена издала громкий гул, а голова лопнула, как скорлупа ореха в плоскогубцах. Нулевая палуба была зачищена, и теперь бояр размышлял над тем, как поступить дальше. Все зависело от того, был ли настоящий хозяин яхты на борту или его только ждали. Но даже если хозяин на борту, то кто он? Как отличить его от остальных, ибо вряд ли об истинном статусе гостя подозревал кто-либо из экипажа, наивно считая своим боссом Григория Александровича? Ответить на эти вопросы можно было только лично, расспросив Григория Александровича, дорога к которому была не близкой и не быстрой. Его апартаменты находились на самом верху, и пока Войден туда пробьется, хозяин может покинуть яхту на вертолете. В то же время, если действовать осторожно, не поднимая особого шума, то Григория можно было застать врасплох и обстоятельно расспросить все о его тайном патроне. Ошеломленные механики, суетившиеся вокруг двигателей, быстро поняли, кто победил, и с тревогой ждали расправы. Расправляться с пролетариатом Войден не собирался, но быстро занял гегемон делом, приказав убрать трупы и взяв швабры, вытереть отовсюду кровь. Бежать никто не пытался, да и если бы попытался, вряд ли бы ушел далеко, ибо бояр по пути в машинное отделение блокировал за собой все люки. Внезапно раздался звонок с мостика и яростный голос оттуда стал матом выспрашивать, что происходит в отсеке. Войден жестом приказал самому старшему на вид из механиков подойти к переговорному устройству и объяснить, что все нормально. Тот с готовностью выполнил приказание, но к остальным со швабрами не присоединился. Бояр подозвал его и стал расспрашивать об устройстве яхты. Как оказалось, не напрасно. Так это лифт на нулевой уровень. Объяснил механик недоумение чужака по поводу странной толстой колонны из нержавеющей стали, стоящей перед входом в отсек. Она была похожа на шахту баллистической ракеты на порту АПЛ, хотя и много меньше. «Конечно же», – Войден выругал себя за то, что сразу не подумал о лифте. «А что, здесь лифт не останавливается?» не", отрицательно завертел головой механик. «Яхта строилась в Италии по особому проекту, и палубы большей частью не соединяются между собой. В апартаменты хозяина вообще можно попасть только коротким лифтом с палубы уровнем ниже и больше никак. Это чтобы персонал меньше контактировал между собой? В общем, да, кивнул головой механик. И что это за лифт тогда перед машинным отделением? Куда он ведет? — Как куда? удивился механик. На нулевую палубу она сразу над килем. Пришло время удивляться Войдону. А мы разве не на нулевой палубе? Тут везде на стенах нули нарисованы. «Ну, это было так задумано. Собственно, мы сами даже не знали долгое время, пока нас туда не пригласили помочь с ремонтом субмарины». «Субмарины? Ну да. Там у них небольшая подлодка. Отсек устроен по типу подводного колокола. Там, когда донные люки открываются, давление и еще какая-то технология держит воду от проникновения внутрь. И подлодка выплывает в этом окне, как в сухом доке. И сейчас она там», — уточнил Войден. «Да, вроде там. Мы ведь к острову подошли». «Острову? Что за остров? Этого я не знаю. Знаю, что остров, его спал бы, видно, в хорошую погоду. Мы достаточно часто сюда ходим». «И что, никак нельзя вниз проникнуть, кроме как через апартаменты Григория?» «Никак», – покачал головой механик. «Нас туда именно через них спускали. Хотя хозяин, говорят, очень прислугу не любит к себе пускать». «Если бы был другой вход, нас бы по нему и доставили». «Понятно», – кивнул Войден. «Значит, тут была субмарина». Уже в первые полгода после событий осени 2011 года сотрудники Ябеды побеседовали практически со всеми владельцами основных верфей на планете. И те, кто с охотой, кто с небольшой, снабдили Ябеду всей необходимой спецслужбе информацией о судах, строившихся олигархами. Некоторые даже помогли с поставленной ими на яхте электроникой. Так что один из олигархов сам приплыл в порт Новороссийска, пребывая в полной уверенности, что он входит в гавань болгарского бургаса. Были подробные планы яхт, фамилии их официальных владельцев и портретное описание людей, стоявших за этими владельцами вроде Григория Александровича. Десять лет назад, когда все недоумевали на тему «Зачем олигарху Хаймовича двенадцатая яхта», Озеров первый высказал мысль, что Хаймович строит их не для себя. Впоследствии так и получилось как получилось и с некоторыми другими яхтсменами и бизнесменами. Поэтому портретное описание, а иногда и фото на память, принимающих яхты комиссии сослужило Ябеде хорошую службу. Там, как на снимках Политбюро СССР, была запечатлена вся высшая номенклатура Россиянской Федерации. Однако о судне, на котором сейчас находился Войден, у Ябеды не было никакой информации, хотя все верфи в мире, где строили мини-субмарины, были в Москве на особом учете проглядели. Войден присел на палубу и после некоторых усилий оторвал метровой ширины плиту покрытия. Под ней открылись длинные ряды здоровенных болтов, из которых была набрана конструкция корпуса. «Это ферма к шпангоутам идет?» Войден повернулся к механику. «Очевидно, да», тот пожал плечами, изумленно глядя на бояра, голыми руками сделавшего то, что было под силу только сварочному аппарату. «Вы что, и это тоже сломаете?» – испуганно спросил механик, глядя на Войдена, словно на некое сверхъестественное явление. – Зачем ломать? Тем более ломать государственное имущество России. С моим появлением на борту, яхта вновь становится народной собственностью, ибо построена на украденные народные деньги. С этими словами Войден одну за другой стал откручивать пальцами огромные гайки. Освободив одну из плит в наборе горизонтальной фермы, Войден осторожно убрал толстый стальной лист и спустился в освободившийся просвет. Предстояло убрать крепление еще одной такой же плиты, поэтому перед тем, как исчезнуть, войдан коротко попрощался с механиками. «Я, скорее всего, сюда вернусь, поэтому ведите себя правильно. Продолжайте полоскать мозг мостику, а если сюда кто-то придет, скажите, что не видели, что стало с охраной. Без глупостей, ясно?» «Ясно, ясно», — залепетали механики. «А если вы не вернетесь?» — робко поинтересовался один из них. «Если я не вернусь, через 6, максимум 12 часов, здесь будут русские морские пластуны и, конечно же, следователи из Ябеды. Вы им честно и без утайки расскажете, как все было, как сотрудничали со мной и так далее. Вы, наверное, из каких-то бывших ФСОшников? Фельдъегеря», — хором ответили матросы. «Бабки их возили, большие бабки», — добавил самый старший. «Вот и расскажете, куда и кому». Бросил Войден, направляясь к проему. «И нас простят и позволят вернуться на родину?» С надеждой в голосе спросил старший механик. «А как же?» Бросил Войден и исчез в проеме.